В октябре месяце 1820 года её ангельская кротость, её примерное терпение приводили в удивление приходивших к болезненному адру её. Она умирала без стонов, без жалоб, тихо, как кроткий агнец. Душа её воспарила к небу и только плакала по скорбной подруге земного бытия своего. Мать жалела только дочь свою. Она предчувствовала её муки и несчастья. Она боялась оставить эту овечку одну посреди хищной стаи волков. Люди ждали её золота, дорожали над её золотом. И кому было защитить её? "Дитя моё", сказала она, умирая. "Ты узнаешь когда-нибудь,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 Евгения не могла без слёз смотреть на опустелую залу, на опустелые кресла старушки. Странными показались ей нежность и заботливость отца её. Старик неотступно ухаживал за ней, водил её к столу, смотрел на неё ласковым, нежным взглядом. Он не отковывал от неё глаз своих, как будто бы его Евгения была из чистого золота. Так мало походил старик сам на себя. Он так дорожал перед своей дочерью, что Нанета и вся секта крюшотистов, заметившие перемену и слабость старика, боялись за его рассудок. Их странности его приписывали его моститой старости. Но в тот день, когда в доме надели траур после обеда, на который был приглашён нотариус Крюшо, единственный человек, понимавший Гренде, поведение старика стало открытым, и всё объяснилось. Милое дитя, сказал он Евгении после обеда, когда со стола сняли скатерть и заперли дверь. Вот ты теперь наследница своей матери,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 Да, моё сокровище, необходимы. Ведь ты не захочешь огорчить старика отца своего, дочь моя? О, милый батюшка, так мы сейчас примемся за них, милый друг мой. Но что мне нужно делать? Скажите скорее, батюшка. Но, душечка, это не моё дело. Друг Крюшо, объяснит тебе всё.